Глава тридцать Я провела еще два дня в спальне Картера, потому что никуда не решилась выйти, решила сначала прийти немного в себя и залечить раны. Сильнее всего пострадала рука, которую Хит умудрился мне вывихнуть, а осколки зеркала лишь царапали мне лицо, не задевая ничего жизненно важного. Теперь у меня на скуле красуется страшный синяк, но он со временем пройдет, как и другие раны. Ко мне заходил Кевин. Мужчина просто зашел в один день и обнял. Я не ожидала таких проявлений чувств и была сбита с толку. Лорелин спросила о моем самочувствии, сказав, что рада, что я цела. Это тоже было весьма неожиданно. Джуд забежала в комнату в слезах, сразу же обнимая меня, а в дверях ее ждал Гарри, который привычно кивнул мне и выдал даже улыбку. В общем, все вышеперечисленное для меня стало приятным открытием. Утром следующего дня поняла, что стало уже как-то полегче и в физическом плане, и в моральном. Поэтому решила найти Картера, чтобы поблагодарить за комнату. По сути, я его выгнала на эти дни и ночи. Не знаю, где ночевал мужчина, но без крыши над головой он точно не останется. Возвращаться в прошлую комнату для меня будет странно, потому что боюсь, что то отчаяние и страх, который парализовал меня в прошлый раз, могут вернуться. Наверняка комнату привели в должный вид, но стены всегда будут хранить всю историю, которая когда-то там происходила. Мы столкнулись с ним в коридоре. — Привет! — первым поздоровался он. — Привет! Как раз искала тебя. Эти два дня я его почти не видела, так как он не заходил. Не знаю, но теперь я чувствую некую неловкость, и в моей руке поселилось другое незнакомое мне чувство, которое я все еще никак не могу описать. Нас с ним связывают тайны. Картер знает все обо мне, а я знаю о его шрамах. Не думаю, что про них знают правду еще какие-нибудь люди. По крайней мере, мне так кажется. Когда тебя связывает что-то с врагом, то ничем хорошим это обычно не заканчивается. — Я готова вернуться в ту комнату, — сказала ему, избегая смотреть в глаза. — Спасибо, что позволил переночевать в своей. — Ты не вернешься в нее. Вот теперь я уставилась на него. А мужчина продолжил. — Можешь остаться в моей, а я посплю в другом месте, или тебе выделят новую. — Лучше новую, — поспешно сказала я, а Картер усмехнулся на мои слова. Видимо, такой ответ он и ожидал услышать. Спать в его комнате будет странно. — Хорошо. Тогда сегодня ближе к вечеру, она будет готова. Я кивнула. — А теперь пойдем. — Далеко? — Близко. Я вздернула бровь кверху, а мужчина указал рукой в сторону лифта. — Ладно, скоро узнаю, куда он меня ведет. В лифте Картер долгим нажатием удерживал кнопку первого этажа. Я нахмурилась, но ничего не сказала, хотя мне это показалось странным. Вообще мне в последнее время все кажется странным, что связано с этим мужчиной. Когда мы спустились на лифте на первый этаж, то он не остановился, а продолжил спускаться ниже. Здесь есть минус первый этаж? Да. Класс. А я даже не знала об этом. Не догадываясь, что меня там ждет, мои волоски встали дыбом, а тело словно наэлектризовалось, предвещая, что ничего хорошего там точно не будет. Вот черт! Когда я успела стать такой паникершей? Лифт издал характерный звук, оповещая нас о том, что мы приехали. Двери открылись, и Картер вышел первым, а я направилась следом за ним, идя по темному, едва освещенному коридору. По бокам нет никаких дверей, только одна единственная, находящаяся в конце и к которой мы целенаправленно движемся. Стук сердца стал отдаваться в ушах. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем Картер остановился напротив этой двери и открыл ее. Сначала из-за его мощной спины мне ничего не было видно. Только когда он отошел в сторону, то я почти сразу же столкнулась глазами со светловолосым Гарри, стоящим с противоположной стороны. А затем опустился взгляд ниже, где на стуле сидит хит. «Нет, не так. Полуживой хит». Он дышит? Вроде бы. Я даже не обратила внимания на окружающую обстановку, потому что все мое внимание привлек только этот мужчина. Боже, что с ним было? Его будто бы через мясорубку для людей провернули. Черт, его лицо все в крови. Единственное место, которое не в крови, это правое ухо. Нос наверняка сломан, Левый глаз заплыл и не открывается, а синяк красуется вокруг него. Губа разбита, левого уха просто нет, потому что его отрезали. Одна из рук неестественно свисает со стула, кажется, что она сломана. Другая рука лежит без движения на подлокотнике, потому что запястье привязано металлической проволокой к стулу. Как раз на этой руке нет трех пальцев. Их просто отрубили, и они валяются у него под ногами. Одежда тоже вся в крови, но на животе вроде бы нет никаких ран. Хотя нет, есть. Словно кто-то втыкал ему отвертку в живот, при этом стараясь не задевать жизненно важные органы, чтобы он не скончался, но чтобы это принесло ему адскую боль. Из бедра на правой ноге торчит настоящий кинжал. Предполагаю, что его оставили специально, чтобы Хит преждевременно не истек кровью. Обувь с его ног снята, и на кончиках пальцев отсутствуют ногти. Дерьмо. Я почувствовала, как меня замутило, поэтому отвернулась к стене и не смогла сдержать рвотный позыв. Если бы знала, куда Картер собирается меня отвести и что показать, то не завтракала бы перед этим. Я вырвалась, извергнув из своего желудка все, что съела незадолго до этого. Как бы я ненавидела хита, но видеть такое даже для меня слишком. Опершись руками о коленке, перевела дыхание, когда Картер протянул мне платок. «Возьми». «Спасибо», — приняла его и вытерла рот, убирая платок в карман брюк. Быстрым взглядом пробежалась по окружающей обстановке, стараясь не смотреть на хита. Комната напоминает ту, где Картер пытал Майлза. Тоже горит одинокая лампочка, стоит единственный стул, на котором сидит хит. Все, больше никаких предметов здесь нет. Единственное, что привлекло мое внимание, это стены. Они обиты чем-то непонятным. Полагаю, это сделано для звукоизоляции, чтобы не слышать крики. Я бы вообще подумала, что Хит мертв, потому что у него второй глаз тоже закрыт. Мужчина никак не среагировал на наше появление. Единственное, что его выдает, — это медленно вздымающаяся грудь. — Очнись! — Картер подошел к Хиту и легонько вдарил его по щеке, стараясь перевести в чувство. — Это ты с ним сделал? — спросила я, стоя позади. — Да, — кивнул мужчина. Я бы сделал больше, но боюсь, что тогда бы он не дотянул до момента, пока ты решилась бы выйти из комнаты. А мы оба не хотели бы этого, да, Сара? Картер повернул голову, глядя в мои глаза, и я нерешительно кивнула, а Хит замычал, приходя в себя. На самом деле я всегда полагал, что он силен и выдержит вещи похуже, но Хит неприятно удивил меня в этом плане. Как только глаз Хита открылся и наткнулся на Картера, стоящего перед ним, то он замычал сильнее, начиная биться в конвульсиях, словно перед ним находится сейчас сам дьявол. Наверное, для него так и есть, с учетом того, что Картер с ним сделал. Я обратила внимание, что Хит открывает рот, но из его горла вырывается только мычание, поэтому подошла поближе и остолбенела. У него вырван язык. Почувствовав, как вновь замутила, порадовалась, что уже вырвалась. — Я недооценил его, — начал говорить Картер, — и чуть не поплатился за эту ошибку. Он ослушался, хотя я ясно дал ему понять держаться от тебя подальше. Но Хит решил, что сможет выкрутиться из ситуации, в которую попал. Я отрезал ему язык за те слова, которые вырывались из его рта в твою сторону. Я сломал ему ту руку, которой он посмел ударить тебя, и отрезал те пальцы, которыми он касался тебя. Я нахмурилась, чувствуя, как в моей груди поднимается отвращение к Хиту и нездоровая благодарность Картеру. Я собирался выколоть ему глаза, но тогда бы он мог умереть, поэтому обошелся лишь избиением. «Гарри», — обратился он к мужчине, — «отдай, мисс Льюис, пистолет». Гарри кивнул и подошел, протягивая мне пистолет. Я забрала его и посмотрела на Картера. Я знаю, как ты хотела его убить, и представляю, как твое желание усилилось после произошедшей ситуации. Поэтому это единственная причина, по которой Хит до сих пор дышит. Картер отошел в сторону и рукой указал на Хита. — На этот раз осечки не будет, Сара. Сердце бешено заколотилось в груди, и я даже испугалась, что оно прорвет грудную клетку и вырвется наружу. Словно зачарованное... Медленно повернулась к Хиту, когда мужчина буквально начал мотать головой и мычать, смотря на меня со смесью страха и обречения. Не верю, что это все-таки произойдет. Я взвела пистолет и сняла его с предохранителя. Хит начал расшатывать стул, чтобы выбраться и только сильнее мычать. — Нет, — разобрала я то слово, которое он все повторяет и повторяет. «Этот человек, который не щадил многих, сейчас просит о пощаде». «Иронично. Я испытываю странные чувства Картеру, ведь то, что он сделал с хитом, бесчеловечно. Я бы так не смогла. Да, избила бы, но так пытать? Нет. Возможно, сломала бы кости с помощью телекинеза, но остановилась бы раньше, чем он начал терять сознание». Поэтому я и испытываю благодарность Картеру, то, что он причинил ему боль, а мне остается только нажать на спусковой крючок. Это ненормально? Возможно. Но в каждом из нас живет скрытый монстр, которого периодически нужно выпускать. Я выстрелила. Одна пуля. В голову. Из его лба стала вытекать стройка крови, как когда-то у Дьюка, который умер от руки Хита, а теперь мертв он сам. Облегчение не нахлынуло на меня. Грузь в плеч не свалился, но все же стало немного легче. Я не сказала ему ни единого слова, прежде чем застрелить. Сделала это неожиданно, почти так же, как было с Дьюком. Протянув пистолет обратно Гарри, я еще некоторое время продолжила смотреть на труп хита, а после перевела взгляд на Картера. «Спасибо». Мужчина кивнул. «В последнее время я часто благодарю его». «Развернулась, чтобы уйти отсюда. Больше мне здесь делать нечего». Картер пошел следом. Уже в коридоре он догнал меня и поравнялся, подстраиваясь под мой шаг. «Я не отдавал в тот раз приказ убить Дьюка», — произнес Картер. «Он должен был доставить тебя, а когда ты сбежала, то я велел ему и группе возвращаться. Хит решил, что будет правильно проучить того, кто помешал ему в исполнении приказа. И убил из-за этого Дьюка». «Да». Мы подошли к лифту, двери которого сразу открылись. Кевин был прав, когда говорил, что, возможно, Картер не причастен к этому. Если бы Картер рассказал мне об этом, как только я попала к нему, то не поверила бы. Решила, что он зачем-то выгораживает себя, однако теперь верю. В тишине мы стали подниматься на лифте. Получается, что я выполнила то, зачем попала сюда. Убила Хита. Да, не совсем своими силами, но главное — конечный результат. Убийство Картера теперь в мои планы не входит. — Что теперь будет? — спросила я, когда мы оказались на шестом этаже. — Ты имеешь в виду, сможешь ли покинуть лагерь? — я кивнула. — Если ты так желаешь вернуться к Кристиану, то да, но не сразу. Пойми меня, Сара, сначала предстоит разобраться с правительством, потому что они не отстанут. Кристиан не сможет защитить тебя. Я открыла рот, чтобы возразить, да и вообще сказать, что я могу сама о себе позаботиться. Но Картер продолжил. — Нет, Сара, это не обсуждается. Пока правительство не перестанет искать тебя, то ты не выйдешь отсюда. — Почему ты так уверен, что они ищут меня? — Они знают, где ты, но рассчитывают на то, что ты сбежишь или вмешается крестьян, чтобы перехватить тебя, — пояснил он. — Поэтому и разослали твой портрет во все ближайшие города. — Что? — Да, пойдем. Через несколько минут мы оказались в его кабинете. Из ящика в столе Картер достал лист бумаги, на котором изображена я. Наверняка это фото сделано, когда я была еще в лагере. Чтобы тебя схватили и сообщили правительству. Можно сказать, что люди за стеной сделают всевозможное, чтобы схватить тебя и продать за выгодную им цену. — Все правительство не истребить, — прохрипела я, — боясь представить, насколько мне здесь еще придется задержаться. — Возможно. Поэтому я думаю, как лучше инсценировать твою смерть. Мои глаза расширились. Так они точно отстанут. А если не получится, то придется истреблять всех до последнего. — Ты не обязан это делать! — прошептала я. А Картер медленным шагом подошел ко мне и остановился так, что между нами практически не осталось места. Боюсь даже сделать более глубокий вдох. «Потому что тогда коснусь своей грудью его груди». «Ошибаешься, милая Сара», — ответил он, поднимая руку, чтобы... «Что?» «Наверное, даже сам Картер не сможет ответить на этот вопрос, потому что его рука так и замерла в воздухе, будто он сам не знает, зачем протянул ее к моему лицу». «Так мы и замерли, смотря друг другу в глаза». «Думала ли я еще пару недель назад...» что буду испытывать благодарность к этому человеку? Конечно, нет. Время — странная вещь. За считанные секунды все может резко измениться. Я первая отвела взгляд от зелени в его глазах и сделала шаг назад. А Картер наконец опустил руку и слегка кашлянул. — Я пойду, — сказала ему. — Когда будет готова комната, то скажи. Я перейду.